Глава 2. В четверг Хэггин с утра поехал в город, в свою адвокатскую контору. Он рассчитывал наверстать упущенные, привести в порядок бумаги, внести полную ясность в дела, готовясь к предстоящей в пятницу встрече с Вергилием Солодца. Встреча такой первостепенной важности, что он просил Дона освободить целый вечер, чтобы обсудить деловое предложение, которое, по их сведениям, солодца сделает семейному клану Корлеоне. Да. Ясность во всем, до последней мелочи. Пусть ничто постороннее не мешает ему сосредоточиться на этом предварительном совещании с Дон. Дон не выказал удивления, когда, возвратившись во вторник поздно вечером из Калифорнии, Хейген рассказал, чем кончились его переговоры с Вольцем. Он только настоял, чтобы Хейген не пропустил ни одной подробности. Годлибо поморщился, когда он говорил о красивой девочке и ее мамаши, и буркнул «Инфамито». Это слово у него выражало крайнюю степень отвращения. Под конец он задал Хейгену один вопрос. «Есть в этом человеке настоящая крепость?»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 Хватит решимости пойти на тяжелые убытки, которые повлечет за собою простой на студии и скандал, когда его хваленого актера разоблачат как наркомана. Видимо, тоже да. Но и не это опять-таки имеет в виду Дон. Наконец Хейген нашел правильное истолкование. «Достанет ли Джеку Вольцу крепости поставить на карту все?» всем рискнуть из мести, из принципа, ради чести. Хейген улыбнулся. Нечасто он разрешал себе ответить Дону шуткой, но сейчас не удержался. — Вы спрашиваете, сицилиец ли он? Дон довольно покивал головой в знак того, что оценил лестный смысл остроты и согласен с ней. — Нет, — сказал Хейген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 Зазвонил телефон, но нет, это голос Америга Бонасеры. Голос, срывающийся от избытка благодарности. Пусть Хейген передаст Дону, что похорончик его друг до гробовой доски. Пусть только скажет слово, он, Америга Бонасера, все исполнит. Он жизнь отдаст за крестного отца, да благословит его Бог. Хейген обещал, что передаст.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 Сказать Клеменце, чтобы как-то отметил Поли Гато. Похоже, что малой знает свое дело. Работа спорилась. Хейген просидел над бумагами три часа, сводя воедино бухгалтерские отчеты о прибылях компании по продаже недвижимости, компании по импорту оливкового масла, строительной фирмы, принадлежащих Дону. До сих пор дела шли ни шатко, ни валко, но война кончилась, и отныне каждое из трех предприятий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 Всех вас упрячу за решетку. Последний грош отдам, а вас сгною в тюрьме. Я этого Джонни Фонтейна на всю жизнь изувечу. Слышишь ты, падаль итальянская!» Хейген ласково сказал. «Я полунемец, полуирландец». Наступило долгое молчание, потом в телефоне звякнуло. Вольц бросил трубку. Хейген усмехнулся. ни единым словом». Вольс не задел самого Дона Корлеона. Талант не остался без признания.